Глава 22. У джаммера. До владений джамера пришлось преодолеть еще 12 пролетов мертвого эскалатора.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 «Есть в нём что-то ведьмовское!» Заткнув большие пальцы в задние карманы новых джинсов, Бобби с любопытством оглядывался по сторонам, пока Джеки шёпотом беседовала с длиннолицым белым в вмятым синем комбинезоне. Обстановку клуба составляли тёмные банкетки с обивкой из искусственного плюша, круглые чёрные столики и десяток резных деревянных ширм. Потолок был выкрашен чёрным,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 как будто что-то вот-вот начнёт двигаться. Там, в самом уголке глаз. «Бобби!» – окликнул его Джеки. «Подойди, познакомься с Джаммером!» Бобби пересек чёрную ковровую дорожку со всей холодностью, какую ему удалось изобразить, и предстал перед длиннолицем, у которого были тёмные редеющие волосы, а под комбинезоном оказалась белая вечерняя рубашка.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 и, как подумалось Бобби, слишком многочисленными. «Бобби», — сказала Джеки, — «почему бы тебе не расспросить Джаммера о том персонаже, виги о котором тебе рассказывал фин Джаммер поглядел на неё, потом снова на Бобби. «Ты знаешь Финна? Для простого хот-догера ты довольно глубоко забрался, не находишь?» Вынув из брючного кармана ингалятор,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 Откинулся на спинку стула. «Хочешь попробовать?» Спросил он. Голос его звучал устало. «Попробовать что?» «Деку, мне показалось, что тебе этого хочется. Это видно по тому, как ты все елозишь задницей по стулу. Или тебе хочется ее попробовать, или очень надо поссать?» «Черт, да!» «То есть, да, спасибо, мне бы...» «Почему бы и нет?»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 что я помогу сохранить тебя в целости и сохранности. Один набор трудов он протянул Джеки, другой Бобби. Джаммер встал и, взявшись за ручки по обеим сторонам чёрной консоли, развернул её передом к Бобби. «Давай, ты из джинсов выскочишь. Этой штуке уже лет десять, а она всё равно утрёт нос почти всему, на чём сейчас работает». Её собрал парень по имени «Автомат Джек».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 Танцовщица пригладила контакты на лбу. «Поехали!» – сказала она. «Теперь и всегда едино. На ускоренном прогоне вперёд!» Дека Джаммера включилась в небо над яркими неоновыми сердечными баз, незнакомая ему топография данных, хребты и пики информации, мощной крепости корпоративных баз. Вот он, псевдоландшафт киберпространства.